Походы Чингисхана Степной пожар Особый тип государства, именуемый империей, можно назвать сверхгосударством. Оно не удовлетворяется границами проживания этноса или нации, а стремится вобрать в себя другие народы. Главной отличительной чертой такого образования является газообразность. Подобно газу, империя занимает все пространство, которое может занять. Конечная цель, даже если она не декларируется и, может быть, не сознается самими правителями, мировая гегемония и объединение всего человечества под единой властью. Выполнить эту задачу пока еще никому не удавалось, но истории известно множество подобных попыток. Держава Чингисхана, безусловно, относится к числу наиболее впечатляющих. Очень интересен вопрос о том, как и почему возникают империи. Как зарождается могучая сила притяжения, способная собрать страны, племена и народы под одну кровлю? Не менее важно понимать законы, по которым империя перестает расширяться и начинает сжиматься или рассыпаться. Мне придется постоянно возвращаться к этой теме, поскольку Россия с определенного момента своей истории тоже превратилась в империю. Согласно мнению ряда авторитетных историков, имперский ген был унаследован нашим государством извне. Одни считают, что от Византии, эту версию охотно признавала и официальная идеология с ее концепцией Третьего Рима, другие, что от Евразийской империи чингизидов. Вторая точка зрения гораздо менее популярна, не в последнюю очередь, из-за одиозности фигуры Чингисхана. Излагая события отечественной истории, я буду вновь и вновь пытаться проанализировать природу и эволюционные стадии российской имперскости. Поскольку в настоящем томе исследуется азиатская составляющая нашей государственности, важно понять условия, сделавшие возможными появления, притом внезапное, на территории, приблизительно совпадающей с границами бывшего СССР с его соцлагерем, огромной державы, которая простиралась от океана до океана. На примере истории Чингисхана, пожалуй, можно попробовать вычленить факторы, необходимые для создания, если не любой империи, то, во всяком случае, империи военного типа. Ее можно уподобить степному пожару. Во-первых, необходима феноменально сильная фигура вождя-основателя, чья деятельность становится искрой, разжигающей огонь. Во-вторых, нужно, чтобы окружающая политическая среда была готова воспламениться Развивая метафору огня, назовем это сухостью травы. В-третьих, должен подняться ветер, и тогда пожар будет распространяться до тех пор, пока не выгорит вся трава или не стихнет ветер. Незаурядная личность, как мы знаем, был Чингисхан. Этот человек сумел объединить воинственный степной народ и превратить его в могучую боевую машину. Соседние страны были, во-первых, слабее в военном отношении, а во-вторых, что не менее существенно, Много богаче, чем монголы. Сухость травы. Ветер же возник и усилился постепенно. Всякая военная империя, а в особенности такая, как монгольская, легкая на подъем и не имеющая собственных ресурсов, не может обходиться без постоянной подпитки за счет новых завоеваний и грабежа. Огромное войско требуется содержать, и никакой иной возможности, кроме нового похода, для этого не существует. Чем больше разрастается армия, тем масштабнее становятся войны. Мы увидим, как после особенно прибыльного, среднеазиатского похода монголы на время угомонятся, но через несколько лет, проев всю добычу, окажутся перед необходимостью затеять новые завоевания, и спор будет идти лишь о том, в какую сторону света задует огненный ветер. Империя Чингисхана была создана для войны и жила одной войной. Экспансионистский этап монгольской державы завершится только тогда, когда государственную идеологию грабежа сменит государственная идеология данничества. Империя перестанет быть сугубо военной, и пожар начнет стихать. Мы еще дойдем до этого периода. Пока же давайте посмотрим, как разгорался монгольский пожар. На ближней периферии Объединив Монголию и провозгласив себя вселенским правителем, если именно так следует понимать значение имени Чингисхан, Тимучин прежде всего увеличил численность государства, образующей нации, присоединив к своему народу так называемых лесных монголов, живших к северу от степи в Сибирской тайге. Этот поход совершил Джучи, старший сын императора. Затем его лучший полководец, темник Субедей, пошел на остатки найманов и меркитов, откочевавших к Кыртышу. Разбил их и тем самым обеспечил безопасность северо-западного фланга. Теперь наступило время вторжения в сопредельные страны. Первой мишенью Чингисхана стало царство Тангутов, тибетского народа, создавшего большое, сильное и богатое государство, выгодно расположенное на Великом Шелковом пути, по которому шел основной товаропоток между Китаем и Передней Азией. Эта война состоялась в 1209-1210 годах. Здесь, в новых условиях, монголов ждало неприятное открытие. Они без труда разгромили тангутскую армию в полевом сражении. Но когда враг отступил и засел за стенами своей столицы, выяснилось, что брать крепости степники совершенно не умеют. Попытка затопить город, направив на него воду оросительных каналов, привела к тому, что монголы устроили наводнение в своем собственном лагере, погубив массу людей и лошадей. Пришлось заключить мир, оставив завоевание тангутов на будущее. Впрочем, те заплатили хорошую контрибуцию и признали себя вассалами Чингисхана, для которого и тогда, и впоследствии были очень важны ритуальные знаки повиновения со стороны иноземных государей. Это подтверждало верховенство вселенского хана над другими владыками. Следуя этой логике, преемники Чингисхана будут требовать изъявлений покорности даже от французского короля и папы римского. Разгромив или устрашив западных и северных соседей, пополнив ряды армии и обогатившись добычей, Чингисхан почувствовал себя готовым к войне с государством, которое казалось монголам главной державой мира северокитайской империи Цзинь. Китаизация Это царство находилось на несравненно более высокой ступени цивилизации, было обширным по территории, многолюдным и обладало большой армией. К тому же почти вся граница со степью была защищена великой стеной, тянувшейся на многие сотни километров. В еще недавние времена империя Цзинь без особого труда справлялась с северной проблемой, провоцируя конфликты между монгольскими племенами, а основным своим соперником считала еще более могущественную империю Сун, занимавшую земли Центрального и Южного Китая. В 1211 году войска Чингисхана, около 50 тысяч человек, начали захватывать один за другим пограничные опорные пункты, угрожая императору Цзинь с разных направлений, и заставляя его распылять силы. Один из монгольских отрядов захватил табуны дзинской армии, оставив ее без кавалерии. Обычная стратегия дезориентации противника дала свои результаты. Монголы одержали ряд побед и в 1214 году осадили столицу Чжунду, будущий Пекин. Однако брать сильные крепости они все еще не умели. Повторилась ситуация с тангутским царством. Пришлось заключить мир, по которому Чингисхан получил в жены дочь Цзиньского императора с огромным приданым. Фактически это была контрибуция. Однако хану этого было мало. Через некоторое время он стал требовать, чтобы император отказался от своего титула и признал себя монгольским вассалом. Тогда двор Цзинь перебрался в южную часть страны. Война возобновилась. Монголы захватили беззащитный Чжунду и перебили множество жителей. Это была первая массовая резня, которые отныне станут рутиной монгольских завоеваний. Цзиньский Китай не сдавался еще почти 20 лет, до 1234 года. Однако Чингисхан сам в этой войне больше не участвовал. Он вернулся в Монголию и начал готовиться к еще более масштабному походу. В результате китайской кампании хан не только захватил колоссальную добычу, но смог коренным образом укрепить свое государство и усилить войско. Следуя правилу выдвигать толковых людей, вне зависимости от их происхождения, Чингисхан взял на службу множество дзинских чиновников, которые занялись реорганизацией административной и хозяйственной жизни его державы. Еще важнее для военной империи были реформы в армии. Китайская наука Поскольку тангутские и китайские походы обнаружили беспомощность степной конницы перед крепостями, а мощь всех богатых стран зиждилась на хорошо укрепленных городах, Чингисхан создал сильный инженерный корпус, укомплектовав его цизинскими мастерами. С тех пор никакая цитадель уже не могла остановить монгольского наступления. При осаде серьезных крепостей завоеватели действовали методично и неспешно. Сначала возводили по всему периметру сплошной частокол, полностью блокируя город. Камнеметы начинали обстреливать врага огромными глыбами. Гигантские, поразительно точные баллисты пускали стрелы, сделанные из бревен. Зажигательные снаряды разбрызгивали жидкий огонь, который нельзя было погасить водой. Саперы рыли подкопы, чтобы обрушить стену. Обстрел не прекращался ни днем, ни ночью. Осаждающие отдыхали, сменяя друг друга, а у осажденных передышки не было. При этом гарнизон нес потери, монголы практически никаких. Когда же в стенах образовывались бреши и наступало время штурма, вперед, как мы помним, гнали местных жителей и монгольскую пехоту, которую было не жалко. Ни одна твердыня, а войска чингизидов осаждали самые сильные крепости тогдашнего мира, не выстояла против китайской науки. Китайский поход 1211-1216 годов существенным образом изменил монгольскую державу. В культурном и материальном отношении она по-прежнему являлась отсталой и, с точки зрения более развитых стран, варварской, но по части военно-технологической теперь намного опережала любую из них.